Когда я влетел в небольшую, но очень уютную столовую опорного пункта, то увидел редкую картину единения разных ветвей нашего братства. Лиза, удобно устроившись верхом на стуле, за столом моих ребят ездила им по ушам, а пацаны млели и сливали информацию, что твой пожарный насос. «Кончай заправляться, орлы, нас ждут великие дела!» Разрушил я наметившуюся идиллию. Елизавета Федоровна, большое спасибо, что не дали ребятам скучать. Бойцы немедленно перестали трепаться и начали торопливо закидывать в себя наиболее лакомые кусочки еды. — Илья, минуточку, я попрошу, чтобы твою порцию с собой завернули, — проявил заботу мистер Шляпа. — Ага, давай, — я не стал возражать. Саламандр, «Ты кого-нибудь из местных ребят знаешь?» И, получив подтверждение, продолжил. «Тогда, и в дежурку местную, нам еще два человека нужны». Тушканчик же, уловив по моему тону, что шутки в данный момент неуместны, молча цапнул со стола пару кусков кулебяки и затопал к выходу. «Вот это я понимаю. Здоровый подход!» Дав участникам экспедиции пять минут на сборы, Я присел за стол, собираясь выпить сладенького на дорожку. — Илья, вы вертолетчика ловить едете? — напомнила о своем существовании Елизавета. — Ага. Я сделал вид, что наслаждаюсь морсом. Нет, ну, напиток действительно был вкусным, но, конечно же, не таким, чтобы от него нельзя было оторваться. По правде говоря, мне просто не хотелось общаться. Слизой Лизой тет-а-тет. -тет. Ты что, со мной говорить не желаешь? Она обиженно надула губы. — Ага, нашел я в себе силы ответить честно, не прибегая к отмазкам и оправданиям. — А тебе не кажется, что это невежливо? Да, Не-а, не вижу ничего невежливого в том, что отказываюсь разговаривать, когда этого не хочу. От дальнейшего устного фехтования в том же стиле Меня спас никто иной, как сам Виталий Андреевич, бодро вошедший в помещение столовой. — Баркуете? — полутвердительно спросил он, и тут же перешел к делу. — Резонька, оставь нас на пару минуток. Последние лет пять дядя Виталик полюбил высказывания в книжном стиле, отчего у меня, да и не только у меня, возникало ощущение, что мы участвуем. Постановки постановке по мотивам произведений Гоголя или Тургенева. Наш судмедэксперт спорить не стала и покладиста отошла к окну. «Все, — Все, бодайте, Силюшка! Андреич сел верхом на соседний стул и взял в свою немаленькую ладонь, недопитый кем-то из ребят, стакан с морсом. — Да нет, Виталий Андреич, все уже давно закончено. Чудом нам бодаться-то? — Рассказывай! Протянул наш глава, отхлебнув. «Чувствую, надо мне Ярослава на вас натравить, Чтоб нервы себе и людям не трепали. Ну, ладно, о высоких чувствах и взаимоотношениях полов Мы после поговорим, а сейчас о другом. Валерик мне ваши измышления в темпе изложил. С выводами я согласен. Да, и пскопские...» Не знаю почему, но Виталий Андреевич это слово всегда произносил именно так. О возобновившихся поползновениях шкандыбал сообщали, так что и тут все в масть. Сейчас же не про это. Шансы, что дуба этого поймаете, какие, по твоим прикидкам, процентов семьдесят, не меньше. С максимально возможной уверенностью ответил я. А вот я даю пятнадцать. И в ответ на удивление, нарисовавшееся на моем лице, он продолжил. «Эх, учить вас и учить! Следи за губами, Илюха!» И нарочито артикулируя, Андреевич произнес Шоша, ша Волга! Лама!» Я понял, что он действительно, как почти всегда, прав. «Учится нам до его уровня еще хрен знает сколько!» Ведь действительно, если наши оппоненты не пожалели драгоценного в наши времена вертолета для обеспечения эвакуации Берга, то что мешает им спрятать в десятках болотистых затонов между Питерской трассой и Кабановым хорошую моторку? Ничего. Дядя меж тем продолжал. Так что особо можете сейчас не гнать. Мы его упустили, сыграли, так сказать, в ничью, и пояснил. На тебя они вышли один на один. Ты соскочил и подмог вызвал. Нам в актив два очка. Они отыграли хвостом в Твери и финтом с вертушкой. Ты вкатил им голяк ракетой своей. Они отыграли еще один финт. Но не переживай, матч-то не кубковый. Иногда. Даже мне сложно понять Андреича, особенно когда он использовал какую-то специфическую терминологию в древних времен. Поэтому я с умным видом покивал, показывая, что слежу за полетом начальственной мысли. В силу этого Большой Ви отхлебнул еще раз из глинянного стакана и поставил опустевший сосуд обратно на стол. Задачу по поимке... Залетного гостя считать второстепенной, а основная... Вот, и он достал из бокового кармана куртки мягкую пластиковую папку, скрученную в трубку. Ничего не понимаю. Естественно, крик мой был беззвучным. «Дядя, не компостируй мне мозги!» Постаравшись сохранить внешнюю невозмутимость, я взял папку. Так, ближние пригороды города, юго-восток. Я внимательно разглядывал карты. А это тоже направление, но несколько дальше. Если быть совсем точным, то почти на сотню километров в сторону Нижнего. Помеченные на карте точки, ни о чем мне не говорили, и я вопросительно посмотрел на Андреевича. А это Илюха. Нашим пасечникам нужно точка 34 на первом листе, аэродром легкомоторной авиации. Последние годы и до тьмы спортивные аэроклубы там были, а всякие авиетки. Слово незнакомое, но по контексту я понял без перевода. Аннушки для парашютистов-любителей и вертолеты. Последний шеф слегка выделил голосом, что запчасти закончились. Почти да, но там и рабочие машины могут быть. Или и те, которые еще восстановить можно. Понятно, а вторая точка. Люберцы, КБ Камова. У них там испытательная площадка была. Может, что и осталось, а третья, ты точно будешь смеяться? Я пока ничего смешного в задании не услышал. Сейчас услышишь. Тон дяди изменился. Помнится, он таким же голосом рассказывал нам с Яном страшные сказки на ночь. Третья точка — это памятник. Там крокодил на постаменте стоит. Естественно, некомплектный, но техники сказали, кое-что с него снять можно. Если стоит, конечно. Дядя Виталий. Рядом никого не было, так что можно было неофициальничать. А ведь в столице завод вертолетный был, конструкторского бюро Миля, так кажется. Было, чего ж не быть? Давай отец твое, земля ему пухом, туда еще в семнадцатом году ходил. Ну и головешки, яузская полоса сам понимать должен. В эту зону по нашим подсчетам прилетело как минимум три боеголовки, и в результате вдоль небольшой московской реки. Получилась мертвая полоса длиной в 7 и шириной в полтора километра. Сам же отец мне и объяснял, как много секретных институтов и всяких военных объектов там находилось. А если добавить, что сучьи амеры, еще и железнодорожный узел, в паре километров оттуда накрыли, то совсем не весело выходит. Да понимаю я, но неужели на складах разрушенных никто не копался, «Копались, но немного поздно получилось. Что-то там связано с ускоренным износом материалов и повышенной коррозии. Мне Матвей Владимирович объяснял, да я по скудоумию своему не запомню. Сапог? Что с меня взять?»